Глава четырнадцатая Девчонку держат на минус третьем этаже в камере, охраняемой этими новыми роботами. А сверху еще отряды сильных одаренных, включая Романова и Воронцовых. Быстро пробиться туда у нас не получится. Поэтому оптимальным вариантом будет нанести один мощный, скоординированный и выверенный до десятка сантиметров удар произнес Франц Генуа, один из архиграндов, нанятый Кинича Икшель для спасения дочери. «На подготовку подобного удара уйдет несколько дней. И то не факт, что мы сможем рассчитать все правильно. Малейшее изменение количества энергии в ту или иную сторону, и мы уничтожим все в радиусе пары километров». Генри прав. Поддержал друга Симон Легрант, один из сильнейших геомантов на планете. «Малейшее изменение энергонасыщенности вашей техники, и даже моя защита не сможет справиться». По силе он уступал разве что своему отцу и старшему брату. Но сталкиваться с ними он и не собирался. Симон уже четыре года как отправился в свободное плавание и зарабатывает на жизнь собственным даром. Эту работу ему как раз и подкинул Генри Шульц, еще один беглец, решивший, что с родом ему не по пути». Пятеро из присутствующих в этой комнате были из родов, входящих в Золотую Тридцатку. А дар еще двоих был настолько уникален, что о нем знали всего несколько человек на планете. Их задачей было не только освободить ведунью, но и уничтожить всех, кто будет находиться рядом с ней. Род Романовых и Воронцовых – еще два рода из Золотой Тридцатки, единственные на всю огромную империю. Подобного не проворачивал еще никто за всю историю. Их отряд будет первым, и они гарантированно впишут свои имена в учебники истории. За пару дней они смогли состряпать совместную технику, которая гарантированно уничтожит всех в радиусе ее действия. На предварительных испытаниях они создали совсем крошечный шарик, который уничтожил все в радиусе пары метров. А вскоре им предстоит выложиться по полной, пустив на подпитку этой техники все свои силы. Задачей Симона будет сдержать эту технику, защитить от нее ведунью. Индеец оказался отличным работодателем, выполняющим все свои обязательства. За спасение девчонки Легранду было обещано небольшое государство в Западной Европе, но ему этого будет вполне достаточно. Что пообещал индеец остальным участникам их команды, Симон не знал, но плата была явно ничуть не меньше. Сочетание способностей членов их команды идеально подходило для совершения практически любой операции, начиная от освобождения пленников и заканчивая устранением даже самых охраняемых объектов. Ну а сейчас они должны будут совместить все это, и спасти, и уничтожить. Задача поставлена, вознаграждение на всех устраивает, поэтому не вижу никаких трудностей. «Немного экспериментов, и все у нас получится», — заговорил глава их стихийно собранного отряда Такеда Сатора, единственный из них глава рода, и не простого, а занимающего шестое место в Золотой Тридцатке, род оккультистов, которые работают с духами. До сих пор его способности были секретом даже для них. Так, общие сведения не больше. Порой от непонца исходил такой леденящий душу холод, что Симону становилось не по себе. Если российского императора называют призрачным погонщиком за его дар, позволяющий призывать себе на помощь духов предков и людей, которые когда-либо служили на него, то род Токеда, по неподтвержденным слухам, мог работать со всеми духами, до которых сможет дотянуться. Именно его силы и взяли за основу новой техники. Она послужила основным ядром, на котором сверху будут налагаться силы остальных участников. Активировать эту технику должен будет Антуан Аланд своим даром Божественного Мечника. Его энергетические клинки были способны проходить практически через любую защиту. Именно такому клинку предстояло стать катализатором, запускающим процесс аннигиляции. «Технику придется создавать непосредственно на месте. Я не могу переместить такое количество энергии», – с досадой произнес еще один член их команды. Хаджур Махариджа, дар которого позволял перемещаться в пространстве практически мгновенно. Но это был неизвестный многим дар телепорта, а что-то новое. Что-то, что не мог объяснить даже сам Хаджур. С собой он мог свободно перемещать до тонны груза. Но их отряд весил гораздо меньше, поэтому здесь не возникнет никаких проблем. Мгновенное перемещение, мощнейшая атакующая техника и идеальная защита Должны сделать эту работу достаточно легкой. Оставалось только отработать технику, чтобы не прибить случайно девчонку. «Ведунья должна умереть. Если она останется в живых, существует большая вероятность, что индейцы смогут воплотить свой план в жизнь и захватить господство над миром. В этом случае погибнет слишком много ни в чем не повинных людей». «Я вас понял, господин», — произнес Такеда в пустоту, Но ни один из этих Гайка кудзинов даже не обратил на него внимания. Он не разделял с императором его чрезмерной заботы об остальных жителях планеты. Такедо волновали судьбы лишь его соотечественников. А в остальном, пусть хоть весь мир сгорит в огне предстоящей войны. Войны, в которой их небольшой отряд сделает первый шаг. А ему нужно будет лишь немного вмешаться в созданную технику. Во внутреннем кармане завибрировал выключенный телефон, чего в принципе не должно было случиться. Генри сперва даже не понял, что это такое. Он вообще думал, что подобное никогда не случится. Это определенно был отец. Пока все были слишком увлечены составлением плана, он смог украдкой достать телефон, на экране которого было написано всего одно предложение, которое мог прочитать только он, прибегнув к своему дару. «Прорицательница слишком опасна, чтобы оставлять ее в живых». Отец всегда был немногословен. Даже на тот момент, когда он изгонял сына из дома, чтобы в будущем он оказался среди этих наемников, он лишь сказал «Не подведи рот», и Генри не подведет. «Где я?» – спросил Хаджур, когда помещение, в котором он только что находился – Моргнула, и вместо него он оказался в каком-то дворце, роскошнее которого невозможно было представить. «Ты в моей мандире, воин!» Раздался громоподобный и в то же время самый нежный из всех голосов, что когда-либо слышал Хаджур. В нескольких метрах от него возникла она, Кали. Темная и яростная ипостась Парвати. Темная шакти и разрушительный аспект Шивы. «Богиня-мать — символ смерти, разрушения и ужаса, и самая прекрасная из небожителей». Хаджур тут же упал на колени. «Твой раб готов служить, повелительница!» «И ты мне послужишь!» Головы Хаджура коснулась божественная ладонь, и он застонал от удовольствия. «Воспользуйся своей силой и перемести технику, созданную этими глупцами!» Таким образом, чтобы девчонка гарантированно умерла. — С радостью, о великая Кали! — произнес Хаджур, даже несмотря на то, что после подобного он сам неминуемо умрет, превратившись в ничто, просто рассыпавшись на атомы. Но это его совершенно не волновало. Главное, он сможет выполнить волю прекрасной богини. «Симон, твоя защита должна дать слабину. Пророчиться очень опасно. Выполнишь эту миссию, и я сделаю тебя наследником рода Легранд. Да не пойдет никогда защита наша, да раскрошатся черепа врагов наших!» Высветилось в левом углу монитора. Он как раз заканчивал производить все необходимые расчеты, исходя из информации, предоставленной Индусом. Это сообщение заставило Симона впасть в ступор. Он ни капли не сомневался, что это действительно был отец. Этот девиз не знал вообще никто. Даже мама не знала его. Он передавался только по мужской линии, вот уже на протяжении семи сотен лет. Отец сделал предложение, о котором Симон мечтал всю жизнь. Теперь было совершенно наплевать на плату, обещанную индейцам. Он станет наследником рода Легрант. А это намного круче, чем клочок земли и куча крестьян в подданстве. Осталось лишь немного подкорректировать результат расчетов, да и во время применения техники дать крошечную слабину, которую совершенно точно никто не заметит. «Совсем скоро я смогу отомстить чертову культу!» Глядя на фотографию погибшей семьи, подумал Антуан. Он единственный, кому удалось спастись из лап этих чертовых культистов, когда отца пригласили Тео Тиуакан. Один из древнейших городов Майя. Отец просто не мог отказаться от подобного предложения, не веря своему счастью. Аланду на тот момент едва исполнилось 17 лет, но он уже был достаточно силен, чтобы подняться до пятой ступени. Только благодаря этому и отцу, который смог задержать набросившихся на них жрецов, Аллан смог сбежать, добраться до Канады и отыскать там своих дальних родственников. Дальше вся его жизнь была посвящена мести – И вот сейчас у него появился реальный шанс отомстить тому, кто отдал приказ принести его семью в жертву. Он убьет дочь верховного жреца Кинича. Для этого всего-то и надо, что повредить выставленную Леграндом защиту. А для его божественных клинков это вполне под силу. В десяти километрах от того места, где находились нанятые главным жрецом культа люди, одновременно умерло все население целого квартала но это была небольшая цена за то чтобы пробраться в мозг столь сильных одаренных и внушить им нужные видения мысли образы каждому свое большая игра только начинается слишком рано его списали со счетов эти глупцы поплатятся за все весь мир будет плясать под его дудку как это уже делают многие правители скоро весь мир вспыхнет И тогда придет он, чтобы навести порядок. «Что это?» — спросил полиграф у Мазурова, который подсунул ему какие-то распечатки. Главе ока сейчас было совершенно не до этого. Весь его аналитический отдел во главе с ним пытался определить наиболее вероятное развитие событий после того, как индейцы захватят так необходимые им стратегические позиции. Одни утверждали, что вероятность дальнейшей экспансии вглубь континента, а точнее на земли империи, маловероятна. Другие твердили, что именно так и поступят индийцы. На его памяти это было впервые, чтобы аналитики разделились на два практически равных лагеря. И сам он даже не знал, к какому из них присоединиться. Его отлично зарекомендовавшая интуиция молчала, что было тоже очень странно. С одной стороны, все говорило о том, что индийцы не остановятся на достигнутом, и вся их возня была затеяна именно для того, чтобы иметь возможность напасть на империю и Китай, которые с огромной вероятностью объединят свои силы. Но с другой стороны, они практически не использовали своих одаренных, бросая в бой лишь обычные войска, из-за чего они продвигались гораздо медленнее, чем могли. В свою очередь, это позволило империи подготовиться и встретить гостей еще на подходе к своим границам. А это даст еще времени для более серьезного укрепления обороны и координации действий с Китаем. Вот и выходило, что либо военачальники индейцев слишком уверены в своей победе практически над всем миром, либо они настоящие идиоты, и оба этих предположения могли оказаться правдой. Последние события показали, что большинство их руководителей высшего звена были лишь марионетками, выполнявшими все указания настоящих правителей. И поэтому точно знать, кто у них там руководит всеми боевыми операциями, было нельзя. Имелись лишь предположения. А все их агенты в рядах индейцев были либо раскрыты и уничтожены, либо боялись даже высунуться. Связи с ними не было. Это и еще куча проблем навалилась на отдел полиграфа. А теперь еще и Мазуров пришел с этими непонятными распечатками, в которые ему совершенно не хотелось заглядывать. В столице были убиты все люди, находившиеся на территории достаточно крупного квартала в одном из спальных районов. По предварительным данным, больше восьми тысяч человек. Причина смерти неизвестна. Просто вот так взяли и умерли. Все, включая одаренных. Эта новость заставила полиграфа оторваться от монитора и посмотреть на Мазурова чтобы убедиться в том, что он совершенно серьезен. Просто подобное звучало как настоящий бред, либо не очень удачная шутка. Население целого квартала взяло просто так и умерло без каких-либо видимых причин? В том, что люди Мазурова провели все необходимые экспертизы, он не сомневался. Да и не пошел бы к нему глава гнева, если бы мог сам разобраться в этом. Но похоже, что здесь не подходят так привычные им силовые методы». «Когда это произошло? Свидетели? Уличные камеры наблюдения? Кто сообщил о случившемся? И кто первым прибыл на место происшествия?» Тут же начал заваливать Мазурова вопросами полиграф. Но глава гнева остановил его жестом. «Все необходимые материалы сейчас подготавливают и структурируют. В течение часа должны предоставить более развернутую информацию со всеми данными» сказал Мазуров, внимательно наблюдая за тем, как полиграф моментально переключается на новую задачу. Первыми на место прибыл полицейский патруль, после того, как машина, находящаяся в том квартале, не вышла на связь. Вся техника осталась исправной. Присутствие каких-либо отравляющих веществ и вообще чего-нибудь подозрительного в воздухе не обнаружено. «Почему это дело передали именно твоему ведомству?» — спросил полиграф, начав вносить в компьютер новые данные. — В связи с активацией индейцев я приказал докладывать мне обо всем подозрительном, что заметят в столице. А вот сам полиграф до этого не додумался. Получается, что силовик оказался умнее его. Эта мысль заставила полиграфа улыбнуться, что не ускользнуло от внимания Мазурова. — В этом есть что-то смешное? — — В случившемся, безусловно, нет, а вот в этой ситуации есть, — ответил полиграф, не став уточнять, в какой именно ситуации. Он еще раз пробежался взглядом по предоставленным распечаткам и тяжело вздохнул. — Нет ничего нового по информации, что я предоставил тебе вчера. Все же появление инкогнито в столице сразу пяти человек из родов, входящих в золотую тридцатку — событие из ряда вон выходящее. Хотя эта информация и не была подтверждена, она стала основным родом деятельности для оперативников из гнева. Да и простые полицейские получили все необходимые ориентировки. Полиграф своих людей привлек к поискам этих одаренных, но у них был немного другой профиль. Они разыскивали информацию, а не людей. «Пока пусто», — покачал головой Мазуров. «У меня тоже». «Может быть, что твой информатор просто ошибся? «Всякое может быть. Человеческий фактор еще никто не отменял», — пожал плечами полиграф. «Как там дела в Рязани? Когда я звонил и хотел об этом узнать, Суворов послал меня нахер». «Меня тоже послал», — усмехнулся полиграф. «Но парень сам сегодня со мной связывался. Просил достать информацию на одного человека». «Достал?» «Нет», — ответил полиграф заставив Мазурова удивляться, да быть такого не могло, чтобы глава Ока Государева не смог раздобыть информацию о каком-то человеке. Мазуров тут же напрягся. Все же рядом с Сергеем была великая княжна. Если на парня ему было плевать, то девчонку необходимо защищать, даже несмотря на то, что на ее охрану были представлены отморозки воеводы. Имелся среди них и человек Мазурова. Именно с ним и нужно будет связаться и предупредить, чтобы был особенно внимательным даже к любым мелочам. «Не переживай. Мои люди в Рязани уже должны заняться этим человеком. В случае чего они успеют предупредить княжну», — сказал полиграф, прекрасно поняв источник тревоги, появившийся на лице Мазурова. «Давай скоординируем их с моим человеком в окружении княжны. Так будет гораздо безопаснее».